Иволга – дикая кошка, Ореолус гальбула, принадлежит к семейству Иволг – Ореолидае, состоящему из 75 видов, населяющих восточное полушарие, преимущественно жаркие страны. Их оперение более или менее красивое и разнообразное. Наша Иволга окрашена в красивый ярко-оранжевый цвет. Это наш летний гость, который только короткое время пребывает на родине и оставляет ее уже в августе, чтобы найти зимний приют в Северной Африке. И волга говорит Науман, — «пугливая, дикая и непостоянная птица, которая, часто селясь поблизости человека, все-таки старается ускользнуть от его взора». Она скачет и прыгает всегда в самых густолиственных деревьях, редко остается долго на одном месте и еще реже спускается на землю. Это неуживчивая, дрочливая птица, постоянно сорящаяся со своими родичами. Голос самца громок и благозвучен. Латинское название Иволги «Ореолус» является названием звукоподражательным. Это один из прилежнейших певцов нашего леса, неутомимо поющий с раннего утра, и одна пара которых может оживить целую рощу. Гнездо строится в виде глубокой чашки из травяных листьев и набивается внутри мягкими метелками травы или шерстью. В начале июня самка кладет от 4 до пяти светлых, испещренных пятнышками яичек, и деятельно принимается за насиживание. Пищу и волк составляют насекомые, гусеницы, бабочки, черви, а иногда и спелые вишни и ягоды. Пойманные они выживают лишь при самом заботливом уходе. В Африке, Южной Азии и Австралии распространен род Дронго – диктирус. Из числа видов которого замечателен райский Дронго Диктирус парадисеус, он отличается сильным, напоминающим киль-ложки-клювом, длинными крыльями, жестким и блестящим оперением синего цвета, хохолком на передней части головы и длинным вилообразным хвостом. Эти замечательные птицы Встречаются повсюду в самых разнообразных местностях. Их увидишь сидящими на ветвях высокого дерева, на крыше дома, на телеграфном столбе, на плетнях, муравейниках, а иногда и в обществе стадных животных. На землю они спускаются только тогда, когда могут достать какую-нибудь добычу. Однако настоящим образом ходить они не умеют. Пьют и купаются на лету. В ветвях они выказывают не больше ловкости, чем другие птицы, ведущие такой же образ жизни. Голос их громкий, неприятный, хриплый. Питаются дронго, исключительно насекомыми, саранчой, кузнечиками, стрекозами, и самую лакомую добычу их составляют преимущественно жалящие насекомые.